Тамара Шмидт, Крайон, Путь Воина Духа, Вступление. Кто такой Воин Духа? Это человек, который захотел им стать и выразил соответствующие намерения. Больше ничего не требуется. Только ваше желание и ваше убеждение, что этот путь ваш, вы хотите следовать ему, потому что в этом ваше предназначение. В чем состоит предназначение воина Духа? Победить тьму и прежде всего в самом себе и в своей жизни. Найти путь к свету, путь к Богу. Вложить свой вклад в просветление земли и людей. Каждый делает это по-своему, потому что путь воина Духа всегда уникален. Воин Духа – это еще и первопроходец. Он ищет свои пути и свои истины. Его не устраивают протаренные тропы, ему не нужны духовные лидеры и всевозможные организации, готовые взять ищущих под свое крыло. Он доверяет только своему сердцу. Он ищет то, что откликнется в его душе. Он идет к самому себе, он не боится быть ни похожим, не ни таким, как все. Он пришел на землю раскрыть силу своего духа, и вся его жизнь посвящена этой задаче. Есть ли оружие у воина духа? Есть. Это истина, знание и любовь. Сражается ли воин духа? Да. Он сражается с тьмой, невежеством, злом, ненавистью, разрушением. Но эти сражения направлены не на то, чтобы победить кого-то. Они направлены на созидание. Они во благо всего человечества. Потому что это не борьба людей, это борьба энергии. Победить тьму, значит победить беды, несчастье и страдания. Это значит победить войны и раздоры между людьми. Это в интересах всех людей. Хотя не все еще понимают это. У воина духа есть множество превосходных качеств. И вот одно из них. Он никогда не сдается. Он не сдается проблемам, невзгодам, бедам и болезням, потому что Дух — это источник его могущества. Дух делает его сильнее всех земных неприятностей. Ведь Дух черпает свою силу не в земном трехмерном мире. Дух родом из другого измерения, точнее, из многомерности. Дух родом из Божественного дома. Оттуда родом все люди, хоть и забыли об этом. Каждый может вспомнить, кто он есть, и стать воином духа. Если вы выбираете этот путь, это аудиокнига для вас. В своих новых посланиях, крайон, как всегда, с бесконечной любовью передает знания, которые помогут нам стать сильнее и, конечно, счастливее на этом пути. А еще вы найдете здесь мощные техники, благодаря которым сможете обрести свой путь, свое предназначение, наилучшим образом применять оружие воина-духа и одерживать победу за победой. У человечества прекрасное будущее, говорит нам Крайон, и создаете его вы, воины-духа, первопроходцы и герои. Каждый из вас – герой, вы знаете это. Дерзайте и помните, что мы всегда рядом с вами, чтобы помочь вам поддержать вас и, конечно, признаться вам в любви. Глава первая. Предназначение воина духа. В каждом из вас живет дух воина. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в эти драгоценные моменты, когда мы встречаемся с вами в энергиях нашего общего Божественного Дома. Вы те, чьими усилиями приподнимается завеса, вы те, благодаря кому энергии Божественного Дома приходят на землю, вы те, благодаря кому возможна наша встреча. Мы не могли бы прийти к вам, если бы вы не создали здесь условия для проявления божественных энергий. Мы, находясь по нашу сторону завесы, все же общаемся с вами, и это чудо, которого не могло быть всего лишь каких-то тридцать с небольшим лет назад. За прошедшее с тех пор время вы изменили мир. Это сделали вы – хотя многие из вас до сих пор не верят в свои силы и возможности. Мы часто называем вас воинами Духа. Иногда вам кажется, что это всего лишь красивая метафора. Нет, дорогие, это истина. Вы хотели бы лучше узнать, что мы имеем в виду, говоря так. Время для этого пришло. Мы слышим и знаем ваши вопросы. Кто такой воин Духа? Как мне стать воином духа? Воин — это тот, кто сражается, с кем и как мы должны сражаться. Воин — это мужчина, а если я женщина? Воин — это тот, кто уничтожает противника. Неужели мы тоже должны сражаться насмерть? Воин и мирная жизнь — как это совместить? Дорогие, я готов ответить на ваши вопросы. Но знаете ли вы, что ответы уже известны вам? В каждом из вас живет дух воина. Вы выковывали его столетиями, а иногда и тысячелетиями. Вы все готовились к этому воплощению, чтобы прийти к нему во всеоружии и принять участие в решающей битве между светом и тьмой. Да, решающая битва идет сейчас. И вы все мечтали оказаться на земле именно в это время, и вы были счастливы оказаться там, где вы есть сейчас. Вы все воины Духа, дорогие, все, и мужчины, и женщины, потому что у Духа нет пола, и каждый из вас много раз воплощался и в мужском, и в женском теле, и все вы прекрасно вооружены, чтобы победить тьму. И все вы знаете, что такое сражение с тьмой, и знаете, какие качества вам нужны для победы. Позвольте напомнить вам об этом. Просто напомнить то, что вы сами знаете, но позабыли. Итак, давайте поговорим о том, кто такой воин духа и в чем его предназначение. Давайте вспомним некоторые забытые истины и разрушим некоторые заблуждения. Воин Духа — это мирный воин. Воин Духа — это не воин в традиционном человеческом понимании. Воин Духа — это не тот, кто борется, идет на пролом, убивает и сам рискует быть убитым в схватках не на жизнь, а на смерть. Воин Духа не втягивается в схватки в привычном для вас смысле слова, и уж, конечно, он никого не убивает. Воин Духа – это мирный воин. Его оружие – свет и любовь Бога. Его сражения – мирные. В них нет жертв. Эти сражения в конечном итоге направлены на наивысшее благо для всех. Его оружие – сила, способная побеждать без борьбы, побеждать без кровопролития. Что происходит, когда вы включаете свет в темной комнате? Разве свет борется с темнотой? Разве он пытается силой прогнать тьму? Нет, он просто заявляет о себе. «Я есть», — говорит он, — «и темнота уходит». Он побеждает ее одним своим присутствием. Такова сила света. Такова и ваша сила, дорогие воины духа. Эта сила не на показ не для того, чтобы ею играть и запугивать противника. Это сила для того, чтобы действовать и побеждать. Вы сейчас пробуждаете в себе эту силу. Она есть у вас. Она изначально дана вам как искром Бога, искром, в которых проявляется не какая-то малая часть возможностей Бога, а все его возможности. Вы раскрывали в себе эту силу, Вы тренировали свой дух на протяжении множества воплощений. И сейчас вы пришли на землю не воевать, но побеждать. Дорогие, духовная зрелость приходит тогда, когда вы отказываетесь от войны. Пока вы воюете, пока вы противостоите друг другу, вы остаетесь незрелым человечеством. И долгое время казалось, что вы, человечество, так никогда и не выберетесь из этой незрелости. Что земля останется во тьме, что вы погубите себя бесконечной борьбой друг с другом, и история человечества на этом закончится. Это могло произойти множество раз. Сколько пророчеств о конце света оставлено вам вашими предшественниками? Немало, правда? И все они могли осуществиться. Последние такие пророчества относились к 2000, затем к 2012 году. И эти даты в самом деле могли стать последними. На дальнейшую историю никто не делал никаких пророчеств. Почему? Потому что история могла закончиться этими датами. Но не только поэтому, а еще и потому, что история в случае ее продолжения становится такой неопределенной, что предсказать ее невозможно. И вы сейчас находитесь в этой неопределенности. Вы вошли в период, который никто не мог предсказать. Это значит, вы теперь сами творите историю. И она становится такой, какой вы ее создаете. Вы, воины Духа, пришли на землю именно сейчас, чтобы положить конец войнам. Вы пришли, чтобы провозгласить приоритеты духа. Вы пришли, чтобы вывести человечество из детства к зрелости. Вы первопроходцы. Вы те, кто несет внутри себя новый мир. Вы принесли семена этого нового мира на землю. И вы те, кто призван прорастить эти семена, а затем лелеять и охранять всходы. Да, это мирный труд, но пока победа света еще не окончательна. Даже для мирного труда вам надо быть воинами. Вы несете ценности духа на землю, и вы все прекрасно знаете, сколько препятствий встречает ваш труд. Воин – тот, кто не боится. Земля долгое время жила в линейном времени и трехмерном пространстве. Этот мир был очень далек от многомерности, от божественных энергий, и люди жили здесь, не зная ничего другого. Те одиночки, которые время от времени появлялись на земле, чтобы принести сюда божественные истины, были обречены. Люди могли приветствовать их восторгами, так как душой тянулись к переменам, Но позже казнили их, распинали на крестах, сжигали на кострах или просто изгоняли, так как эти одиночки несли такие истины, которые требовали от людей слишком больших перемен. Люди были не готовы к этому. Они хотели жить лучше, но при этом не хотели меняться. Они не хотели признавать, что все перемены – возможны только изнутри. Они думали, что эти одиночки, пророки, духовные учителя, святые, просветленные мастера принесут им лучшую жизнь, а им самим при этом ничего не придется делать. Но их ожидания оказывались неоправдавшимися, потому что просветленные учителя говорили «Изменись сам, открой в себе Бога, и ты сможешь изменить и свою жизнь, и планету, на которой живешь». Но это не входило в планы людей, слишком привыкших жить во тьме и боявшихся хотя бы краем глаза взглянуть на свет. Они чувствовали себя обманутыми и казнили просветленных посланников, мстя им за свое разочарование. «Дорогие, мы и сейчас говорим, Никто не принесет вам лучшую жизнь, если вы не создадите ее сами. Бог не придет к вам, если вы не откроете его в себе. Но сейчас вы стали взрослее и мудрее. Сейчас все больше людей принимают эти истины и уже не стремятся расправиться с теми, кто их несет. Вот почему воинам духа сейчас гораздо легче, чем в прошлые века. Вам, по крайней мере, не грозит смертная казнь, не грозят преследования за ваши убеждения. И все же тьма продолжает сопротивляться, тьма занимает оборону в душах людей и все еще пытается запугивать вас, чтобы вы не осмеливались открыто нести свой свет. Вы понимаете, почему вам необходимо быть воинами, чтобы не бояться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 вновь оказались в первых рядах, и вы первыми преодолеваете все еще сопротивляющуюся тьму. И знаете, что я вам отвечу, когда вы спрашиваете? Крайон, как мне победить тьму в душах людей? Я отвечу, начни с себя. Дорогие, то, что происходит, это не борьба людей, это борьба энергии. И в этом главное отличие от сражений в привычном для вас смысле слова. Вам не нужно побеждать других людей. Вам нужно победить темные энергии. Борьба с ними разворачивается в душе каждого человека. Нет смысла бороться с другими, если борьба идет внутри тебя. Когда ты борешься с другими, Ты отрицаешь тот факт, что главная битва внутри тебя. Ты переносишь эту битву куда-то вовне, и в итоге ты сражаешься с фантомами. Сражаясь с другим, ты на самом деле сражаешься с собой. Ты сражаешься с чем-то в себе самом, что ты не хочешь принимать. Ты отрицаешь, что это есть у тебя, и потому в своих мыслях переносишь это в другого человека, и борешься с ним. Это не битва воина-духа, это битва обыденного эгоистического сознания, застрявшего в своих драмах и не видящего истинного положения дел. Воин-духа — это тот, кто побеждает тьму, прежде всего в самом себе. Он начинает себя и не видит в этом чего-то недостойного или зазорного. Воин-духа — никогда не говорит «я герой, а другие негодяи, и я должен их победить». Это не логика духа, это логика старой энергии, это логика разделенного сознания, это логика незрелого человечества, все еще думающего, что в войне могут быть победители. Когда вы воюете друг с другом, победителей быть не может, проигрывают все потому что вы, человечество, едины, и когда вы воюете друг с другом, вы воюете сами с собой. Воин Духа живет в другой логике, в божественной логике. Это логика мудрости, просветленности, истины. Воин Духа знает, что тьма ищет и находит пристанище в его душе, и он начинает с себя, но он не воюет с собой. Он просто зажигает свет. И этим светом высвечивает все темные области в своей душе. Для этого нужно мужество, дорогие, и для этого нужна сила. Вы понимаете теперь, почему вам важно быть воинами, чтобы не испугаться тьмы в своей собственной душе, чтобы найти мужество и силу, взглянуть ей прямо в лицо, не отвернуться, не начать отрицать, не убежать в страхе. Да, это тьма, и я вижу ее. С этого признания начинается победа. И у меня есть силы, чтобы превратить ее в свет. Это намерение провозглашает решимость побеждать. Дорогие, вы еще сомневаетесь, что вы воины. Вам кажется, что воин духа – это тот, у кого не бывает поражений. Кто полностью изгнал тьму из своей души? Или воин тот, перед кем расступаются и кого боятся? Кто наделен абсолютной силой, не знающий слабости, отступлений, провалов? Нет, дорогие, битва продолжается. Она еще не окончена. Тьма обречена. Но она пока не отступает. Если бы победа была окончательной, вам не нужно было бы быть воинами. Но битва продолжается, а значит в ней возможны поражения, и вы не должны бояться того, что иногда оказываетесь во власти тьмы и чувствуете себя побежденными. Воин — это не тот, кто никогда не проигрывает. Воин — это тот, кто, проиграв Залечивает раны, собирается силами и снова идет в наступление. Дорогие, мы знаем, через что вы прошли. Мы знаем, что у каждого из вас была своя темная ночь души. Это был период, когда вы не видели света. Это был период, когда вы теряли смысл жизни. Это был период потерь, страданий, депрессии. Вы прошли это, и вы выжили, и даже больше. Вы нашли смысл, вы нашли свет, вы нашли путь. И вы сомневаетесь, что это путь воина? У каждого из вас за плечами большие поражения и большие победы. Вы давно на этом пути. Если вы сомневаетесь и считаете себя слабыми, вы ошибаетесь. Если вы совсем не выглядите как воин, это ничего не значит. Ваш дух выглядит как настоящий воин. Он одет в сверкающие доспехи любви и вооружен мечом истины. И он знает, что победа за ним – вот кто вы есть на самом деле. Вы выполняете свое предназначение, когда живете в ладу с собой. Если вы считаете, что воином Духа можно стать только через какой-то особый ритуал и посвящение, попросите Бога дать вам посвящение. Что для этого нужно? Только ваше намерение. Что значит намерение стать воином Духа? Это значит, что у вас есть намерение выполнить свое предназначение. Предназначение – которое вы выбрали сами на данное воплощение. Да, вы уже выбрали быть воином Духа, каждый из вас. И теперь, если хотите, можете подтвердить это Всевышнему. Вы можете подтвердить, что твердо намереваетесь идти путем света и открыто нести свой свет. Вы можете подтвердить, что намереваетесь нести в мир ценности Духа, сделав их приоритетными для себя. Вы можете подтвердить свою готовность работать на победу света, нести божественные энергии во все, что вы делаете на земле, всеми доступными вам способами, и делать это наилучшим образом. Вы можете подтвердить, что готовы востребовать свою силу и реализовать лучшие качества своего духа, проявив их в земных условиях, для блага своего собственного и всех людей. Вы можете подтвердить, что готовы обнаружить и выполнить свое предназначение, в котором наилучшим образом реализуются качество вашего духа. Вы можете подтвердить свое намерение стать мирным воином, чье оружие – божественные энергии любви и истины. Вы можете сделать это в любой момент, когда будете готовы. Но не ждите слишком долго. Не думайте, что вам чего-то не хватает, и у вас нет силы. Поверьте, все необходимое у вас есть прямо сейчас. Если вам кажется, что путь воина-духа налагает на вас какие-то ограничения и лишает каких-то возможностей, вы ошибаетесь. Все совсем наоборот. Этот путь снимает ограничения и дает неограниченные возможности, он дает свободу. Он позволяет вам стать собой настоящим, тем, кто вы есть. Когда вы встаете на этот путь, заканчиваются страдания, заканчиваются драмы и начинается настоящая жизнь. Вы оказываетесь на своем месте и начинаете делать то, к чему призваны. С этим приходит умиротворение, спокойствие, с этим приходит радость и счастье. Пусть вас не пугают слова о предназначении, они вовсе не означают, что вы непременно должны совершить нечто великое, что мгновенно изменит планету. Вы не должны делать больше того, на что способны, и уж, конечно, вы не должны жертвовать собой. Каждый из вас побеждает тогда, когда живет в ладу с собой и со своей душой. Делать то, к чему вы призваны, это значит жить в ладу со своей душой. Человек, который живет в ладу со своей душой и вкладывает душу в то, что делает, даже занимая с его точки зрения очень скромное место, способен изменить планету в большей степени, чем некоторые политики и мировые знаменитости. Вы можете воспитывать детей, способствовать миру в своей семье, строить жилье для людей, готовить пищу или писать книжки и нести этим столько света, что земля благодаря вам уже не останется прежней. И это будет означать, что вы выполняете предназначение воина духа. Вы привыкли ассоциировать слово «воин» с суровыми военными буднями. Поэтому путь воина все еще страшит вас. Но путь воина-духа не война. Путь воина-духа — мир. И прежде всего этот мир с самим собой и мир со своей реальностью. Почему же мы используем это слово, которое в вашей традиции так тесно связано с войной? потому что нет более точного слова, отражающего стойкость Духа, умение не сдаваться и нацеленность на победу. Примите эту условность и все же позвольте вам сказать, вы настоящие воины, воины Духа. Вы подтвердили это своим славным путем через множество воплощений. Каждым своим шагом вышли к победе И приближали победу даже когда вам казалось что вы потерпели поражение и вы продолжаете идти этим путем даже если вам кажется что вы совсем не воины дорогие каждому из вас достаточно решить для себя что он воин и вы станете воинами это так просто это реальность нового времени Ваши намерения реализуются мгновенно. И ваши мысли изменяют вашу реальность мгновенно. Вы уже изменили мир. Мир безмерно любит и почитает вас за это. И это то, что есть, Крайон. Практика. Упражнение. Намерение встать на путь воина-духа. В любой момент, когда будете готовы, вы можете подтвердить Всевышнему свое намерение идти путем воина-духа. Для этого в спокойной обстановке, наедине с собой, скажите вслух примерно следующие слова. «Дорогой Всевышний, я есть воин-духа, так как пришел на землю в данном воплощении, чтобы выполнить свое предназначение. Мое предназначение – состоит в том, чтобы быть проводником божественных энергий и открыто нести божественный свет в своем сердце. Я готов выполнить свое предназначение так, чтобы в нем наилучшим образом реализовались качества моего духа. Здесь и сейчас я выражаю твердое намерение нести в мир ценности духа, сделав их приоритетными для себя». Я подтверждаю свою готовность работать на победу света, нести божественные энергии во все, что я делаю на земле, всеми доступными мне способами, и делать это наилучшим образом. Я подтверждаю готовность востребовать свою силу и реализовать лучшие качества своего духа, проявив их в земных условиях для блага своего собственного и всех людей. Я подтверждаю свое намерение стать мирным воином, чье оружие ⁇ божественной энергии любви и истины. Прошу твоего благословения, а также твоей помощи и поддержки на пути воина духа. Это намерение достаточно выразить один раз. Упражнение. Переосмысление прошлого. Вспомните ситуации из вашей жизни. Когда вы впадали в уныние, опускали руки или чего-то боялись, не корите себя за это. Скажите себе, что это прошлое, и оно давно ушло. Вы с тех пор сильно изменились. Тогда вы еще не знали, что являетесь воином духа. Вы еще не знали своей силы и не открыли в себе воинские качества. Вы можете сейчас переосмыслить свое прошлое, Взглянув на него глазами воина, не страшно, если вы вспомните моменты, когда вы были или казались себе слабым. Вы не обязаны всегда быть сильным. Дайте себе право и на слабость тоже. Скажите себе, что в глазах Бога вы совершенны, так как обладаете совершенным духом, но в земном мире нет совершенства. И здесь вы играете несовершенные роли. Они не отражают вашу истинную суть, но помогают испытывать энергии. Вы играете в слабость лишь для того, чтобы по контрасту узнать свою силу. Вспоминая моменты из прошлого, где вы проявляли слабость, скажите себе, «Так было нужно в тот момент. Это было оправдано. Это был урок, который мне нужен». Мне нужно было пройти через это, чтобы прийти к тому, кто я есть сейчас. Я есть частица Бога, и я есть воин Духа. И мне нужно было пройти через слабость, чтобы открыть в себе силу. Я принимаю и свою слабость, и свою силу. Я принимаю себя таким, какой я есть. Все, что со мной происходит, я принимаю как урок, и как шаг на следующую ступень. Я есть воин духа. Я иду вперед, и меня невозможно остановить. Пересмотрев подобным образом эпизоды вашего прошлого, где вы проявляли слабость, скажите себе, «Я прошел через это, и я выжил. Я не сдался, я закалил свой дух воина. Я стал сильнее и стану еще сильнее». Затем обратитесь к своему настоящему. Есть ли в нем что-то, чего вы боитесь, перед чем пасуете, опускаете руки? Напомните себе, что в вас живет дух воина, который вы закаляете. Скажите себе, что вы воин духа, и вы не сдаетесь. Идите по жизни с этим девизом. Упражнение проводник божественных энергий как вам кажется выполняете ли вы свое предназначение воина духа есть ли у вас дело которое вы любите и в которое вкладываете душу это не обязательно что-то масштабное это даже не обязательно профессия это может быть любое занятие от которого у вас душа поет когда ваша душа поет вы излучаете свет, и вы вносите этот свет в то, что вы делаете. Таким образом, вы преображаете мир, внося в него божественные энергии. Потому что, когда мы делаем что-то с любовью, мы несем в мир божественные энергии. Попробуйте нести свет буквально каждым своим шагом, каждым действием, каждым поступком. Что бы вы ни делали, Старайтесь уходить от автоматизма, действуйте осознанно, даже если вы просто поливаете цветы или делаете уборку. Представьте, что ваши глаза, ваши руки, все ваше тело излучает свет и его энергия наполняет все вокруг. И обязательно каждый день посвящайте хотя бы немного времени любимым занятиям. Скажите себе, что вы это делаете для Бога, вы это делаете для Духа. Обратитесь к Богу с намерением стать проводником божественных энергий, когда вы занимаетесь тем, что вам нравится. Представляйте, что эти энергии текут через вас, работают через вас. Так вы будете выполнять свое предназначение. Важно! чтобы вам это действительно нравилось и вы чувствовали себя комфортно.